Следовательно, в этот день через 6 часов 12 минут после восхода Солнца пересечет Меридиан, и точка пересечения будет находиться на севере. И на самом деле, в то время года на этой широте Солнце восходит в 5 часов 48 минут утра, а заходит в 6 часов 12 минут вечера.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 Животное, конечно, мало подходило для еды, но колонисты ему очень обрадовались, потому что иглы дикобраза отлично решали вопрос о наконечниках для стрел. Пенграф очень тщательно вставил иглы в тонкие концы стрел, и чтобы они летели более точно, оперил каждую стрелу перьями кокоду. Спилет с Гербертом очень быстро научились метко стрелять из лука.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 Восемь часов вечера. Ночь обещала быть великолепной. Полнолуние было пять дней назад, и луна еще не взошла, но на горизонте уже серебрились нежные и бледные лучи, которые можно назвать лунной зарей. На юге, в зените, сияли созвездия южного полушария, и между ними южный крест —